Глава вторая. Значит, плохо на Аляске с продовольствием. Мы снова собрались вместе с Рязановым и испанцами и теперь обедали. Русские держались молодцом, хотя вчера они прилично так набрались. По Рязанову это и не скажешь. Не то слово, мистер Гамильтон. Самый настоящий голод. Нельзя ни минуты медлить. Вам очень повезло, Николай Петрович. Мои корабли больше, и значительно быстрее. Через пару дней на одном из них пойдете к своему Баранову. Через пару дней никак невозможно, мистер Гамильтон. Сейчас надо. Сейчас не получится. Надо осмотреть машины, понять, какая в наилучшем состоянии и именно этот корабль использовать. У нас, собственно, всего три варианта. Флорида точно на Аляску не пойдет. Ее машина изношена до самой последней крайности. Селия, Святая Луиза или Стелла Марис. Вот из чего надо будет выбрать. «Ну, не знаю. Вряд ли они настолько быстрее, чтобы из-за них стоило два, а то и три дня терять». «Сколько вы шли из Новоархангельска?» «Две недели. И вас несло течение. Значит, обратно вы будете идти месяц. Иван Петрович, я прав?» Плетнёв, присутствовавший при этом разговоре, молча кивнул. «Вот. А на моих кораблях дорога туда у вас займет недели две, максимум. Я гарантирую. Так что имеет смысл подождать». «Я не уверен». Николя, поверь мистеру Гамильтону на слово. Эти его огнедышащие машины дают большую прибавку в скорости, особенно против течения. Она флеет или один из наших фрегатов влезет провизией, считай, как на полторы твои юноны. Хорошо, мистер Гамильтон, давайте подождем. Уверяю вас, вы не пожалеете, и у меня к вам просьба и предложение. Слушаю вас, мистер Гамильтон. Начну с предложения. Раз уж в тех краях голодно Почему бы вам не крикнуть охотников, да не перевести их сюда? Я помогу, поставят тут форт, будут жить и хлеб выращивать для Новоархангельска. Пока промолчу, для чего мне на самом деле нужны русские. Идея хорошая, мистер Гамильтон, но мне странно ее от вас слышать. Вы же испанский маркиз, а мы с испанцами враги. «Да и как отнесутся местные к тому, что тут появится русское поселение? Я же поначалу испытывал трудности с закупкой именно потому, что русский. Амбары у них от зерна ломятся, их владельцы чуть ли не на кулаках сходятся, чтобы мне зерно продать. А комендант не разрешает. Враги, мол, пришлось к дипломатии прибегнуть». Услышав это, я усмехнулся. «Ну-ну, знаем мы ту дипломатию. Вон девчонка эта испанская за Рязановым ходит, будто хвостик. «Знаете, Николай Петрович, мне с некоторых пор совершенно наплевать на то, как отнесутся испанцы. Я практически официально опасный заговорщик и враг испанской короны». «Но подождите, а как же письмо, которое вы передали коменданту? Оно получается фальшивое? С чего вы взяли? Письмо самое настоящее, только оно от предыдущего вице-короля, который сейчас арестован и ожидает суда». «А вы-то каким боком связаны с вице-королем?» Мне Иван сказал, что вы раньше вообще министром финансов были в бывших тринадцати колониях. Это долгая история, но если вкратце, я женат на его племяннице и считаюсь его сторонником. А что вообще случилось? Старая власть в Новой Испании захотела пойти путем Новой Англии и получить независимость. Тогда понятно. А вы не боитесь, что вас могут тут попытаться арестовать? Кто? Да тут на обе Калифорнии, и на верхнюю, и на нижнюю, дай бог, три сотни солдат, если наберется, и то уже хорошо. Вот сколько солдат в этом президио? Четверо, да и те ветераны. Мы, когда тут появились, страху на них навели изрядно. Вот, а у меня одной только индийской пехоты почти 200 человек. Да моряков еще пять сотен. Я при желании могу всю Калифорнию захватить, и никто мне ничего не сделает». С предложением мне понятно, оно интересное, и я передам его Баранову. А что насчет просьбы? Дело в том, что у меня почти 600 греков, и все они православные. В Сент-Августине у них был священник, но он не захотел оставлять паству во Флориде и не пошел с нами. Боюсь, что и в Новоархангельске со священниками туго. Но я узнаю, но наш то по-русски говорят, а у вас греки. Другого варианта для моих людей все равно нет». «Хорошо. Я постараюсь помочь». «Отлично. Как мы поймем, на какой корабль и когда можно начинать погрузку, Иван Петрович вам тут же сообщит». «Спасибо, мистер Гамильтон». Я попрощался с Рязановым и пошёл в шатер, который Фултон делил с Лукой и еще двумя наиболее способными из моих инженеров. Однако, как я мог перепутать даты? Мне почему-то казалось, что история с Рязановым произошла на год раньше. Знал бы... «Может быть, поторопился бы. Хотя и так неплохо получилось. Мы же с ним в итоге встретились. И это очень удачно. Теперь мне не придется самому склонять на свою сторону руководство русской колонии на Аляске. У меня появился очень мощный сторонник, которому энергии не занимать». Погруженный в мысли о Рязанове, я зашел в шатер, который оказался пуст. «Интересно, где же Фултон и остальные мои самоделкины?» Все четверо оказались на одном из моих кораблей, а именно на Флориде, и с помощью полутора десятков рабочих занимались демонтажом машины. Как они будут снимать колеса, я даже не представлял, но это и не мои заботы. «Здравствуйте, Роберт», — поприветствовал я Фултона, когда поднялся на борт. «Здравствуйте, мистер Гамильтон. Как видите, мы убираем эту машину, На корабля она своё отработала». «Задачу выполнила, и ладно». Скажите, а она совсем уже не негодна ни на что? Ну почему? Я ее приведу в порядок, и она еще послужит на берегу. Может быть, на лесопилке или еще где-то. Отличное предположение. И главное, верное. Именно на лесопилку я ее и хочу поставить. Строительных материалов нам много понадобится. Да и с местными торговать досками можно будет. И не только досками. Столяров-то у вас хватает. Мебель тоже будет востребована. Вы читаете мои мысли, Роберт. «Попробуйте угадать, о чем я сейчас думаю?» «Даже не буду пытаться», — засмеялся Фултон. «И о чем же?» «О том, что мне срочно нужен ответ на вопрос. Какой из оставшихся трех кораблей наиболее пригоден к походу в полторы тысячи морских миль? Это в одну сторону». «Если под парусами, то любой. Если на паровом ходу, то никакой. Мне надо привести в порядок машины». «Ясно». «А какой вы быстрее всего подготовите?» «Думаю, что Стеллу Марис, но надо осмотреть оба фрегата и флейт. Можете этим заняться прямо сейчас. Мне очень важно, чтобы хотя бы один корабль как можно скорее оказался на ходу». «Конечно», — ответил Фултон и закричал куда-то вниз, где в трюме велись работы. «Лука! Лука! Заканчивайте там, у нас есть более срочное дело». Через пару часов я получил ответ на свой вопрос и наиболее быстро можно было привести в порядок не фрегаты, а флейт. Этим Фултон с компанией и занялись. Ну а я отправился к коменданту форта Сан-Франциско. Вокруг слишком много потенциальных смертников, надо с этим что-то решать. Со многоуважаемым Хосе Дарио Аргуэльо я встретился в главном здании миссии Долорес. Он что-то с увлечением объяснял местным жителям, одетым при этом как вполне обычные крестьяне. «Рад вас видеть, Маркиз. Что привело вас ко мне?» «Взаимно, сеньор комендант. Мне нужна ваша помощь. Слушаю вас. Видите ли, мне очень нужно несколько десятков телят. Я заплачу. Хотите заняться животноводством? Это похвально. Я распоряжусь». «Отлично, спасибо. Но это не все. Я хочу начать оспопрививание местного населения, как испанцев, так и коренных жителей». «Оспа что?» по прививания, сеньор комендант!» «Никогда о не слышал!» Еще бы ты слышал, обитаясь на всяких задворках!» «А в письме от вице-короля ничего об этом не было?» «Ах, да, точно! Я просто как-то пропустил этот момент!» «Интересно, он документы читает!» «Ну да ладно!» «То есть это можно считать вашим согласием?» «Если вице-король об этом пишет, то да!» «Хорошо, сеньор комендант, значит, завтра и приступим!» Вы можете хоть объяснить, что это и для чего? Делать нечего, пришлось просвещать, что я буду делать. Проблема принесенных извне вирусов стоит на западе континента так же остро, как и на востоке. Десятки, а то и сотни тысяч коренных жителей уже погибли и погибнут в будущем. И если на востоке я еще могу надеяться, что, к примеру, семинолов последуют другие, благо основам я их обучил, то тут, на западе, делать все придется мне. Хорошо, хоть племена тут в основном слабые, разрозненные и легко поддаются испанскому влиянию. Если я займу место испанцев, то индейцы будут мои. Телята мне, как и во Флориде, нужны для создания оспинного стада, и надо мне обсудить кое-что с моим заместителем по медицинской части, которым вот уже почти 4 месяца является мэтр Аменабар. Бывший личный врач моего тестя, маркиза де Кампо Аллегри, сам выразил желание пойти ко мне на службу. Как сказала мне Мария Мануэла, Мэттер был поражен тем, как я спас ее сначала после падения с лошади, а второй раз проведя сложнейшую для этого времени операцию после попытки убийства. После этих случаев мэтр Аминобар твердо уверен, что я величайший врач в истории, куда там галену Авиценне, Парацельсу и прочим. А уж когда он приехал во Флориду, и я ему не только показал свои инструменты, но и провел подробную экскурсию по медицинской лаборатории, то все. Мэтр Аминабар стал моим с потрохами. Если бы де Кампо не отправил его ко мне, боюсь, что доктор за мной поплыл бы на шлюпке и всю дорогу до Калифорнии шел бы на веслах, строго в кельваторе Стеллы Марис». Этот жизнерадостный толстячок оказался настоящей находкой для меня, хорошо подготовленный, находчивый, умный и вдобавок, что очень редко встречается у людей нашей профессии в это время, сострадательный. Мэтр Аменабар видел в больном не очередную загадку природы, которую он должен решить и утвердить свое превосходство, а живого человека, которого надо не только вылечить, но и пожалеть, если это необходимо. Сеньор Алехандро, как я рад вас видеть! Чем могу быть полезен? Добрый день, мэтр. Завтра мы начинаем оспа прививание Я только что от коменданта, и он дал добро. Чудесная новость! В этом деле никак нельзя медлить ни одной минуты. Я тоже так думаю, мэтр, и у меня к вам поручение. Какое же? С радостью готов выполнить любое. Вы с помощниками должны будете провести тщательный медицинский осмотр абсолютно всех прибывших с нами людей, а потом и всех жителей Миссии Долорес и прочих окрестных поселений. И что я должен искать? Корь, метрами на бар. Вы будете искать малейшие признаки кори. Вы сами видели тот английский корабль, охваченный эпидемией? Это да, Маркис. Я видел и в который раз поразился, насколько вы... Э, нет, надо затыкать этот фонтан. Мой восторженный поклонник может петь осанну часами. Метр, метр, метр. я уже говорил, что не люблю этого. Прошу меня простить. Ничего страшного, с вашего позволения я продолжу. То, что я сделал на том корабле, вообще далеко не единственный и даже не основной метод борьбы с корью. Сразу скажу, что говорю сейчас не о лечении одного конкретного больного, а о борьбе с эпидемией. «Думаю, вы говорите о карантинах». «Да, но не только о них. Нельзя забывать о гигиене, санитарии и, самое главное, о своевременном обнаружении очага заболевания. И это относится ко всем эпидемиям без исключения. И сейчас есть вероятность того, что мы могли привести корь с собой». «Но ведь у нас никто не заболел». «Болезнь может проявиться абсолютно внезапно». И давайте еще раз повторим симптомы, на которые вам нужно обратить внимание. Я это не просто так говорил Метру. Это с Рязановым я мог ошибиться. Насчёт кори же я твердо уверен. В этом году будет или уже началась эпидемия, как на Западе, так и на Востоке. Сыпь появляется сначала за ушами, а потом переходит на лицо, потом на шею и так далее. Воспаление слизистых оболочек и повышенная температура тела, Маркиз, это великолепно, что вы так много внимания уделяете температуре тела. И вы наверняка первый в этом. А уж термометры, которые вы изобрели, это настоящее чудо техники. Мэтр, я же просил вас, буквально пять минут назад, и не в такой последовательности, сначала повышение температуры, потом появление воспаления на внутренней поверхности щек, и только потом сыпь. И снова прошу меня извинить, вы правы. Хорошо. Что делать в случае обнаружения заболевания, вы знаете? Да, изоляция не только больного, но и всех, кто с ним был в контакте, обильное теплое питьё с отваром цитрусовых, обработка спиртом, всего, что было в контакте с больным. Верно. Сыворотку в случае необходимости я сделаю сам. И не забывайте про средства индивидуальной защиты. Маски, перчатки, фартуки. Да-да, Маркис, я помню. У меня только один вопрос. Могу я его вам задать? Задавайте, конечно. А как мне быть с Марией Мануэлой? Мне ее привлекать? А вот это вопрос вопросов. Я люблю ее и хочу, чтобы она была в безопасности. А опасность для нее есть. Мария Мануэла не болела корью и может заразиться, как и все остальные. Но, к сожалению или к счастью, у моей красавицы жены настоящий талант. Она будет очень хорошим врачом, одним из лучших в мире. Сейчас я это вижу. Да к тому же она бесстрашная. Те события в Акапулько это хорошо показали. Я могу ей запретить помогать мэтру Аминобару в обследовании вновь прибывших, и она подчинится. Но будет ли это правильно? Вопрос-вопрос. Ну что ж, Николай Петрович, припасы для Новороссийска погружены, уголь мы на корабль погрузили, правда, последние два остались без топлива, но тут уж ничего не поделаешь. Плетнёв вас с ветерком доставит до места. «Надеюсь на это, мистер Гамильтон. И мне интересно, обгонит ли ваше селье мою юнону? Шхуната то четыре дня назад ушла». «Пари, Николай Петрович». «Николя, не спорь, проиграешь!» — крикнул Иван Петрович, но Рязанов был азартен. «Пари, мистер Гамильтон. Не верю я в ваши машины. И на что мы спорим? Давайте так. Если выиграю я, то вы снаряжаете еще один такой же корабль с провизией за свой счет. А если я...» Тогда ваше Селия вернется сюда с грузом угля, мы его добываем для отопления. Отлично, идет. Мы пожали друг другу руки и Рязанов с Плетневым сели в шлюпку, которая доставила их на борт Селии. Подумав, мы все-таки переиначили наш план. Юнона ушла к берегам Аляски груженная провиантом, Селия пошла как дополнение, правда, когда Флейт достигнет Новоархангельска, уже Шхуна станет добавкой. Всего на борт Селии мы погрузили следующее. 2.500 пудов пшеницы, 500 пудов ячменя, 700 пудов бобовых и 5 пудов еще неведомой для русского человека картошки. Учет велся именно в пудах, так русским было привычнее, мы же для них все это грузили. Если я правильно понимаю, всех этих запасов должно хватить Баранову и его людям как минимум на год, за который мы еще пару раз туда сходим. Я, может быть, и сам как-нибудь прогуляюсь до Аляски, надо же в посмотреть, что к чему там. Но это точно не дело ближайших шести месяцев. Сейчас, кроме вакцинации всех и вся от оспы, профилактики кори, еще кое-что нам нужно как можно скорее. Возвести два хотя бы деревянных форта, один на северном берегу, а другой на южном берегу пролива. В качестве вооружения возьмем пушки с Флориды, которую мы решили использовать как плавучий склад. Эти форты должны обеспечить достаточно надежную защиту залива от прорыва нежелательных гостей. Маловероятное, но все таки возможное событие, и мы должны быть к нему готовы. Фултон вернулся к демонтажу машины, и скоро у нас должна была появиться лесопилка. С ее помощью строительство пойдет быстрее. К сожалению, этим планам было не суждено сбыться в намеченные сроки. Через три дня после ухода флейта... А именно 7 июня 1806 года у нас началась эпидемия кори, и одной из первых заболевших стала моя жена Мария Мануэла.